Марина Серова. «Семь убийц и одна девушка». Глава первая. Я встрепенулась, словно кошка, почуявшая приближение своего смертельного врага. Так же покошачьи медленно повернула голову к двери и прислушалась. Снаружи были слышны звуки, которые мне совсем не понравились. Не то чтобы они были необычными, просто создалось впечатление, будто в доску пьяный мужик шёл по коридору, мотаясь от стены к стене, в виду своей застенчивости и полной невменяемости. А затем, не удержавшись на болтавшихся ногах, он ударился о мою дверь. То есть приложилась к ней каждой клеточкой своего просперитованного организма. После чего, опять же, судя только по тому, что доносилось до моего слуха, медленно сполз на пыльный плиточный пол. Всё бы ничего, я бы не обратила никакого внимания. Человек отдыхает по-своему, как умеет, может быть, по-другому у него просто не получается. но я услышала явственный стон, причем, вне всякого сомнения, женский. На улочках города Прибрежно-Морска, популярного в стране курорта, праздновали День независимости России, то есть было 12 июня, и этот день мне никогда не забыть. Уже целый час под окнами пансионата название которого я упоминать не стану, чтобы не заниматься рекламной кампанией в пользу данного заведения. Взрывались петарды всевозможных модификаций. А так хотелось отдохнуть. Вернулся усталый человек, это я про себя к себе в номер, только прилёг отдохнуть, и тут же бум-бум. Как ещё за звуковой стеной взрывов я раз слышала, что происходит в коридоре. Любопытство взяло верх над благоразумем. Я поднялась к кушетке, продефилировала по направлению к выходу из номера и открыла дверь. К моим ногам упала белокурая кудрявая головка. Тёмно-серый в квадрате кленолиум у самого входа оказался измазанным кровью. Кто-нибудь другой на моём месте сейчас мог сказать бы: мол, пол залит тёмно-красной жидкостью, напоминающей по виду человеческую кровь и так далее. Но мне такая ерунда не присуща. Если я вижу, что на поверхности пола кровь, то значит, так оно и есть. И я так и скажу. И нечего тут наводить тень на плетини. Я тут же нагнулась над телом, подхватила упавшую девушку под безжизненные руки и затащила в свой номер. Она внезапно громко вскрикнула, и я поняла, что сделало ей больно. Я не ошиблась. Кровоточила её правая рука, а если говорить точнее, то плечо. Девушка открыла глаза, подсознательно пыталась зажать рану левой рукой, но у неё это плохо получилось. Плечо было залито кровью, и пальцы неуклюже скользили. Сначала надо было закрыть дверь номера, отпустив незваную гость её, то есть позволив ей растянуться на полу. Я прикрыла дверь, заперла её на ключ и вернулась к девушке. Эко, тебя угораздило. Дай-ка посмотреть, что с рукой. Я нагнулась над белокорой красавицей. Она беззвучно плакала, закрыв глаза. и прямо на глазах теряла силы. Огнестрельная рана. Пуля пронзила мышцы и причём здесь собственно и сквозная рана. Пуля неизвестно где. Может быть, застряла в растущем у дороги дереве или в стене какого-нибудь здания. Или улетела вообще неизвестно куда. Моя аптечка была при мне. Не солидно бегать по аптекам, если вдруг случится неприятность. Год назад мы с тётей Милой делали ремонт в квартире, так она случайно задела рукой за гвоздь, торчавший из дверного наличника, и сильно пропорола кожу. Куда лететь? В больницу сейчас? В автомобильной аптечке жене охотниковой имеется всё необходимое. Рану быстренько промыли, обработали йодом, наложили повязку и сидит тётушка отдыхает. Вот и сейчас поступим так же. Я достала жгут, перетянула руку девушки выше раны и принялась обрабатывать её. Сначала перекись водорода, чтобы смыть кровавые потёки. Стриптацит. Затем тугая, но в меру повязка. Главное, чтобы рана не загнилась. Но я оказала лишь первую помощь. Затем обязательно нужно ехать в больницу, где раной займутся специалисты и приведут её в порядок, не забыв задать парочку неприятных вопросов по поводу войны на улицах. да и в милицию следует сообщить, потому что таков порядок. В принципе, врачи сами должны это сделать согласно правилам. Теперь можно разглядеть девушку внимательней. Про белокурые крашеные кудряшки я уже упоминала. Они не спадали до плеч и два касаясь их. Лоб чистый, как у трёхлетней девочки. Чутьевздёрнутый нос с тонкими ноздрями, дождевое облачко серых глаз. На подбородке ямочка, как у Спартака, вернее, не у самого предводителя римских гладиаторов, а у актёра, который создал его бессмертный кинематографический образ, Кирка Дугласа. Пухлые и почти бесхромные губы, Щеки, как у игрушечной матрешки, с той разницей, что то и они красные, как болгарский перец. А у моей новой знакомой в данный момент они были зеленоватые. То ли от потери крови, то ли от страха. Скорее всего, одновременно от того и от другого. Бывает и такое в нашей жизни. — Как тебя зовут? — спросила я. Светлана едва дрогнул бледный рот. Отличное имя, оно мне нравится. Теперь рассказывай, что случилось. Светлана мотнула головой, будто отгоняла надоедливую маленькую мошку, наровящую сесть ей на щёку. Не знаю. Ничего не знаю. Это мне уже не нравилось. Человек попадает в мои руки с простреленным плечом и заявляет, что понятия не имеет о том, что произошло. У тебя рука пробита насквозь. Кто в тебя стрелял? Я их не знаю. Какой-то пьяница вручил мне странную записку с непонятным предупреждением. Но я не обратил на неё внимания, а потом началось. Записка с тобой? Самое странное с предупреждением. Нет, я её выбросила сразу же. Чушь какая-то. Зря ты поступила совсем неумно, не грамотно с юридической точки зрения. Нападавших было несколько. Не знаю, один, а может быть, трое или четверо. Может быть, больше. Я не знаю. Девушка бредит. Больше ничего конкретного не скажешь про её состояние. Четверо убийц посреди огромной празднующей толпы и все с пистолетами идиотизма. Ладно, будем играть по её правилам. Пока. Стрелял один из них или вся компания производила выстрелы? Наверное, все четверо или пятеро. Кошмар какой-то. Так, так. Количество нападавших увеличилось. Скоро придём к тому, что это был целый взвод автоматчиков. Правда, если бы на Светлану было совершено нападение с использованием автоматического оружия, то она так и осталась бы лежать там. только где-то там на лужайке или на асфальте или возле бассейна на территории пансионата. Мерзавцы ловко использовали момент, когда вокруг взмывают в воздух ракеты, издавая оглушительные хлопки, можно безбоязненно использовать стрелковое оружие. Хотя я что-то не то говорю. Если, например, пистолет с глушителем То его выстрел и в тишине трудно услышать. В принципе, звучание обычного ствола распознать можно, но это под силу только профессионалу. Пистолеты и петарды звучат по-разному. Лично я не напрягалась, прислушиваясь к звукам на улице, потому что слегка задремала. Только происходящее у моей входной двери заставило меня очнуться от навязчивой дрёмы. Довольно сложно услышать выстрелы, когда на улице такой шум. Музыка играет, все орут. Я не только слышала, я их видела. Но попал в тебя один из тех, кто стрелял. Светлана кивнула. Я споткнулась на ступеньках, качнулась влево, и пуля попала в руку. Кто они? Ты смогла разглядеть их лица? Знакомые тебе люди или неизвестные? Я никого из них не знаю. Тогда что они хотели от тебя? И снова движение головой, ответ отрицательный. Я принялась рассуждать вслух. Если у тебя есть враги, то они могут нанять киллера. Но для этого должна быть очень веская причина. Киллер стоит недёшево, поэтому устранение тебя как нежелательное лицо должно принести сверхприбыль. Другую причину мы вряд ли найдём. Обычно за всем подобным стоят деньги. В каком бы виде они ни пришли к тому, кто желает ими обладать. Но сразу 4 или 5 киллеров, целая команда, как они будут делить между собой зарплату? По какому принципу? Поровну? Или главная доля достанется тому, кто сделал смертельный выстрел? Остальные будут вознаграждены по мере меткости попадания в жертву. Ерунда какая-то. Другая версия хулиганство. Однако тогда придётся признать, что распаясылось шпана не на шутку, если принародно пытается стрелять по людям. Если имеет место версия номер 2, то на лётчиков мы вряд ли найдём. Пазорничали, так сказать, и скрылись, хотя набитие морды не помешало бы в целях воспитания. Если состоятелен первый вариант, то от тебя не отстанут, пока не доведут дело до конца. Хотя выбран странный способ с разных точек, да ещё с помощью пистолета. Гораздо спокойнее инсценировать несчастный случай на дороге или подождать у подъезда дома с автоматом на краденей машине. Короче, в милицию пойдём, надо сделать соответствующее заявление. Поступить по-другому никак нельзя. Это положение касается всех граждан абсолютно, и тебя тоже. Светлана поджала губы. что должно было означать что-то типа не знаю. Лично я так поняла. Думай, пока не поздно. Ты сама местная? Девушка покачала головой. И Старасова? Откуда? Мои глаза превратились в два блюдечка из кофейного сервиза. Тарасов, на Волге. Можешь не объяснять, где этот город находится? Я сама имею там постоянную прописку. Отдыхать приехала. И снова отрицательный жест. Работать. Это уже интересно. В качестве кого, если не секрет? Надеюсь, не девушкой по вызову. Здесь и своих девиц хватает, приезжих тоже воз и маленькая тележка. Конкуренция большая. Прибрежно-морск Популярный курорт. Нет. Я пою с группой. Известные исполнители. Скажи название. Извини, я не особенно слежу за культурной жизнью Тарасова по причине нехватки времени. Я с трудом выбрала несколько свободных дней, чтобы съездить на отдых. Тут я немножко с лукавила. чуть преувеличив суматошность своей жизни. Обычный музыкальный коллектив из филармонии просто договорились с местным начальством поиграть здесь в течение месяца в одном из диско-клубов. Да, задачка. Рассуждаем дальше. Если у тебя есть враги, то они наверняка остались в Тарасове. У меня нет врагов. По щекам Светланы потекли слёзы. Точно? Она кивнула. Надеюсь, что действительно так, сказала я вслух, а про себя подумала, что это ещё предстоит выяснить. Родители пожилые. У меня одна мама. Александра Никифоровна Преображенская. предпенсионный возраст Братья и сестра есть? Я имею в виду родные, не двоюродные. Нет. Я единственная дочка в семье. И неповторимая, наверное. Доля в музыкальном бизнесе у тебя есть? Нет. Просто получаю свой маленький процент от сбора. Всем остальным владеют музыканты. Самоучка или профессионал? Я закончила консерваторию. Основная моя работа в детском клубе. Зарплата там никакая. Это ещё мягко сказано. Значит, Светлана педагог. Тогда коснёмся её окружения. Среди учителей, особенно женщин, много особо вздорных, скандальных и стервозных. Но единственное, на что они тянут, в смысле доставания окружающих, наорать на более тихих и безответных. «Жених есть?» «Кто?» «Молодой человек, с которым ты встречаешься при свечах?» «Нет». Даже ребята из группы не прильстили тебя. Обычно их боготворят. Нет, нет, девушка замотала головой. Значит, поводов для ревности не подаёшь никому? Ни в коем случае. Даже не думайте об этом. Конечно, пока я перебрала далеко не весь список мотивов, по которым совершаются налёты на людей. Но чтобы продолжить его Мне нужно время, часа 2, например, приведу мозги в порядок и придумаю ещё парочку вопросов. Если ты такая идеальная, то почему в тебя стреляют? Согласись, что ты чуть было не превратилась в труп. Если бы стрелок взял и посмотрел на плечо девушки сантиметров на 30 левее, то пробил бы тебе сердце. После чего мы с тобой вряд ли разговаривали бы и обсуждали проблему неизвестных с пистолетами. Странный какой-то случай. И вообще надо что-то делать, пока не пришла моя соседка по комнате. Марта Георгиевна сутулая старая дева, тощая, как детский велосипед. Носила очки с толстенными линзами на широком носу, бесформенный узел грязно-русых волос на затылке. и имела низкий прокуренный голос, похожий на мужской. Я очень радовалась, когда её не бывало в номере, потому что поговорить нам с ней особенно не о чем. Так перебрасывались пары фраз о вещах, которые ничего не значат даже в жизни бомжей. Марта Георгиевна приехала сюда для того, чтобы осуществить давнюю мечту найти себе спутника жизни. Такого же непонятного, как и она сама. Какого-нибудь маленького, лысенького с толстенькими ляжками в бесформенных джинсах мужчинку. От всей души желаю ей счастья в личном плане. Если она вдруг явится сюда не одна, да еще с намеком, чтобы я часок погуляла по пляжу, то с удовольствием предоставлю ей возможность приятно провести время. Ох, не вовремя я вспомнила о соседке. В дверь номера тут же постучали. Светлана втрепенулась была, но я успокоила её жестом. Это, наверное, моя соседка по комнате, не волнуйся. Она, конечно, удивится происходящему, но мы ей всё объясним очень доходчиво. Я подошла к двери, но открывать пока не стала. а спросила, «Марта Георгиевна?» «Да», — коротко ответили из коридора низким голосом. Я повернула ключ в замочной скважине и открыла дверь. Вместо моей соседки по комнате на пороге стоял мужчина, лет тридцати пяти, с пляжным полотенцем, перекинутым через правую руку, гладковыбритый. с обожжённым южным солнцем лицом, на глазах тёмные очки. Он оттолкнул меня, не отрывая взгляда от лежащей на тахте Светланы, сбросил с руки полотенце, под которым оказался пистолет. Ствол поднялся кверху и направился было в сторону девушки, которая громко закричала от ужаса. Но я ухватила кисть мужчины обеими руками и резким движением отвернула пистолет в сторону и, потянув руку киллера вниз, ударила коленом правой ноги по его запястью. Прогремел выстрел. Пуля пролетела чуть ли не по полу и проделала безобразную дыру в нижней части дверки двухстворчатого шифоньера. предназначенного для того, чтобы посетители пансионата хранили там свою одежду и прочие причиталы. Убийца не выпустил пистолета из руки. Он рванулся от меня и даже ударил кулаком левой руки по лицу наотмашь. Я успела нагнуть голову, и удар пришёлся вскользь. Мне пришлось поднырнуть под руку с пистолетом и вывернуть её на определённое количество градусов. Удар ногой в живот заставил незваного посетителя согнуться и выпустить пистолет. Вторым ударом я свалила его на пол, заломила руки за спину и связала их сзади тем самым полотенцем, которое киллер принёс с собой, и тем самым облегчил мне работу. Правда, для того, чтобы подобрать вышеозначенный предмет, мне пришлось действовать с быстротой мангуста. проводящего разъяснительную работу среди кобр. С молниеносной быстротой, присущей только этому замечательному зверьку, я бросилась к пистолету, упавшему на пол, подобрала его и мгновенно возвратилась обратно. — Ах, боже мой! — услышала я возглас и обернулась. Теперь на пороге стояла недавно упомянутая мною Марта Георгиевна. Вытаращив глаза, она лицезрела эту сцену. А за её спиной прятался мужичишка, маленький, лысиненький и в очках. Точно такой, какого я представляла в своём воображении. Даже насчёт его одеяния я не ошиблась. На нём были бесформенные джинсы синего цвета. Будьте добры, Марта Георгиевна, произнесла я в упор, глядя в ее бесцветные глаза. — Не в службу, а в дружбу. Позвоните в милицию и, пожалуйста, вызовите скорую помощь. Кстати, нам испортили шифоньер. И к тому же здесь произошла попытка убийства. Кто испарился быстрее, моя соседка по комнате или ее партнер, не могу сказать точно.